Глава восемнадцатая В отделении полиции шло оформление задержанных. Все по порядку. Изъятие телефонов и прочих вещей, составление протокола. Девушка-дознаватель, взглянув в лежащую перед ней карточку Артема, воскликнула. — Ты у нас еще и художник. Слабоумие и отвага? Между тем Денис, по которому протокол уже составили, спросил, «А нам разве звонок не положен?» «Положен», — согласилась дознаватель. И, обращаясь к дежурному, распорядилась. «Дай им телефон». Минуты не больше. Родных обрадовали и отключились. Дежурный положил на стол перед задержанными старый мобильник. Денис взглянул на Артема, мол, «ты звони». Артем взял телефон, секунду подумал и позвонил Матвею. Сказал, «Это я. Мы с Денисом в изоляторе». Тебе спецзадание. Пробиваешь инцидент в клубе «Боинг», выясняешь, что с жертвой. Жив, не жив, где, в каком состоянии. От этого зависит, насколько мы сядем. Понял? Да, я...» — промямлил Матвей, и Артем тут же отключился. Оформление задержанных было закончено. Их повели в камеру. По дороге Денис решил узнать, что случилось с тем мужиком из бара. «Мужики, а как узнать, что там с пострадавшим?» — спросил он у охранника. Накачанный мрачный охранник лет сорока пяти ответил. «Статью предъявит узнаешь». «Может, как-то посодействуйте», — продолжал Денис. «Отблагодарю». «Дознаватель придет, с ней договаривайся», — остановил его Артем. «Эти ребята не в курсе». И тут он получил болезненный удар дубинкой от того самого качка. Как видно, тот обиделся на сообщение, что он в чем-то не в курсе. Денис возмутился. «Че вы творите?» И тут же тоже получил удар. Кажется, качок хотел ударить еще, но товарищ его удержал. «Миш, хорош!» Тут их подвели к камере. Денис вошел первым, а Артем повернулся к Михаилу. «Если захотите узнать, почему вам так нравится бить людей, обращайтесь. Помогу». Вместо ответа качок вновь взмахнул дубинкой и снова коллега его удержал. Дверь камеры захлопнулась. В камере находился здоровенный парень лет тридцати. Увидев вошедших, он встал, с вызывающим видом подошел к Денису. Тот не знал, как держаться. Сказал, «Ну, вечер в хату, или как там?» Здоровяк молча снял с нар полотенца, бросил вошедшим под ноги. Стоял, ждал реакции. А когда Денис спросил, «Это чего?», зло рассмеялся, указал на единственные свободные нары и заявил, «Не в теме? Баклонье! вам там оба спать будете! Хотите стоя, хотите по очереди!» Артем, который все время оставался спокойным, прошелся по камере, сказал «Наш юный друг успел начитаться бреда в интернете. Есть такая байка, что правильный мужик должен переступить через полотенце, а авторитет — вытереть о него ноги. Подошел к здоровяку, сел рядом». Ты первый раз в изоляторе, и тебе очень страшно. Иначе не стал бы так некрасиво себя вести с незнакомыми людьми. Небольшой совет. Заедешь на зону, не хами никому. Говори тихо и сдержанно. И не надо эти термины использовать. Бакланы, не бакланы. Это уже не модно. Везде люди. Будь собой. Реально помогает. А вот это... Артем указал на звезду, на колтую на плече здоровяка. «Сведи по-быстрому. Такое там не приветствуется». Его слова, а главная манера держаться, сильно подействовали на здоровяка. Уже совсем другим тоном он спросил. «А ты чего сидел?» «Приходилось», — ответил Артем. Лег на нары здоровяка. Ему сказал. «Поскольку ты уже выспался, сейчас наша очередь. Утром уступлю». Здоровяк послушно подвинулся на край нар, чтобы не мешать Артему. Денис сел на другие нары. Помолчав, спросил, «А сколько мне дадут, если этот ну, умрет?» «Это зависит от того, есть ли там камера. Если нет, вали все на меня». «Ты за кого меня принимаешь?» — возмутился Денис. «За человека, который понимает, чем обычная драка отличается от нападения группы лиц по предварительному сговору», — ответил Артем. Николай, брат человека, в доведении которого до самоубийства обвинили в свое время Артема, сидел у себя в офисе и пытался начать есть так называемую полезную еду. Вошел помощник. Своё появление без вызова объяснил так. «Э, — вы, вы просили сообщать все, что поступит по этому психологу? — И что? — мрачно спросил Николай. — Он под арестом. — Вот же урод! — удивился Николай. «Не уймется никак. И за что на этот раз?» Адвокат сказал, что там какая-то драка, что ли. «Сейчас выясняют подробности». «Как только будут движения, сразу докладывай», — скомандовал Николай. «Эта гнида должна вернуться туда, откуда выползла». Помощник ушел, а Николай выбросил упаковку полезной еды в урну. Взглянул на фотографию в траурной рамке, стоявшую на столе. На фото был запечатлен его погибший брат, Леонид. «Ничего, братик», — сказал ему Николай. Каждому по заслугам, да? Или он сам присядет, или мы поможем. Артем и Денис успели поспать и теперь сидели на нарах. Рядом спал здоровяк. Денис раздраженно взглянул на горящие лампочки. «А ничего, вообще никогда их не выключают!» «Это же изолятор», — напомнил Артем. «Здесь все делается для психологического комфорта охраны». Денис закрыл глаза, устало откинулся к стене. «И нахрена я с тобой пошел?» — сказал. «Сидел бы дома с девочкой. Вечно у тебя какой-то блудняк». Артем молчал, и Дениса это раздражало. «Что, я не прав?» «Прав», — ответил Артем. «Но, если помнишь, драку не я спровоцировал». «А кто этому дебилу мозг начал полоскать?» — не унимался Денис. «Я, что ли?» «Весь геморрой из-за тебя. тём ты ж... Да ты с собственной жизнью не можешь разобраться. А лезешь других лечить. Что, я не прав?» «Нет». — отвечал Артем. — Так, обоснуй. Давай вот сейчас здесь самое время. Вот все, что думаешь. — Сомневаюсь, что тебе понравится, — сказал Артем. — Я думаю, что ты сейчас компенсируешь застарелый комплекс. — Чего? — В детстве ты всегда проигрывал. Ты в школе был на вторых ролях, и сейчас, наконец, получил возможность доказать, что ты впереди. Тебе важно быть покровителем, важно проявлять заботу обо мне. И также важно чувствовать благодарность с моей стороны. Потому что это знак того, что ты, проиграв короткий забег, выиграл на длинной дистанции. Так часто бывает в отношениях с отцами. Но ты в неполной семье вырос, поэтому проецируешь эту схему на меня. Поэтому тебя и к женщинам моим подсознательно тянет. И тебе кажется, что Лера тебе подойдет. Это комплекс лузера». «Все сказал?» спросил Денис. Спросил вроде спокойно, хотя сам был напряжен до предела. И Артем должен был это почувствовать. Остановиться. Но не почувствовал и не остановился. Еще нет, произнес он. Ты и в баре в драку полез, потому что тебе нужно было доказать, что ты разрулишь проблему лучше меня. А теперь закончил? Теперь да. Ну и молодец. И Денис изо всей силы ударил друга по лицу. Когда спустя несколько минут в камеру вбежали охранники, драка была в самом разгаре. Здоровяк, который так агрессивно встретил друзей вначале, теперь пытался их разнять, но сил у него не хватало. Охранники растащили дерущихся. Денис зло произнес. «Скотина! Какая ж ты скотина, старичок!» «Тебе сейчас полегче должно стать», — заметил Артем. «Рты закрыли!» — рявкнул на них охранник Михаил. Ударил Артёма, потом чуть полегче Дениса. «Зачем вы бьёте?» — кривясь от боли спросил Артём. «Да, вам нравится наказывать. Лучше давайте поговорим». «Говорить любишь?» — спросил Михаил, подойдя к нему вплотную. «Ну пошли и поговорим». Он завёл Артёма в комнату охраны, сковал руки наручниками, поставил к стене, а сам принялся медленно обматывать дубинку полотенцем. Это был проверенный способ. «Удары, даже самые сильные, почти не оставляли следов. Пойди потом, докажи». Артем, как ни странно, оставался спокойным. Внимательно осматривал Михаила и заметил у него на предплечье татуировку. «В морской пехоте служили?» – спросил. «Срочную или контрактником «Вот опять!» – сказал Михаил. Казалось, он обращается не к задержанному, а разговаривает сам с собой. «Тебя не просят, а ты вопросы задаешь. Значит, ты еще не понял». как надо себя вести. Ну, это ничего, ничего, я научу. Он шагнул к Артему и ударил его по ноге так, что тот упал. «Че такое?» – издевательским тоном спросил охранник. «Ноги не держит. Тут спать нельзя. Это не для сна помещения. Встаем!» Артем поднялся и тут заметил на руке охранника ожог. А заметив, не мог не спросить. «Ожог тоже из армии? Оттуда и приступы агрессии. Посттравматический синдром». «Что с вами случилось? Вас пытали? Были в плену?» Больше ничего он спросить не успел. Охранник вновь ударил его с такой силой, что он упал. «Упорный какой!» — заметил истязатель. «Опять полежать решил?» Но Артем не обращал внимания на боль, на издевательство. Он работал. «Вы помните, что случилось?» — спросил. «Хотя, может, и не помните. Провалы в памяти, кошмары ночью. Вам кажется, что тут палач еще раз ударил психолога?» Так что тот взревел от боли, но, глотнув воздуха, продолжал. «Кажется, что все вас предали, родные. У вас есть родные? Они с вами разговаривают. Они говорят, что вы изменились, что не могут с вами общаться после того, что случилось». Охранник уже не был издевательски спокойным. Он был раздраженным и злым. «Закрой пасть!» — рявкнул он. И снова изо всей силы ударил задержанного. Но Артема было не остановить. кто «Жена, девушка, брат, кому вы так пытаетесь доказать, что остались прежним? Кто вам больше не верит? Я могу помочь, я психолог!» Михаил вновь замахнулся, но не ударил. Ведь все, что говорил этот человек, было правдой. Ну или почти все. И возникало желание поправить, рассказать все так, как есть на самом деле. Матвею ценой большой изворотливости удалось-таки выполнить задание Артема, и узнать, в каком состоянии находится жертва ночной драки в баре. В больнице, где он изображал то ли медбрата, то ли доктора, он своими глазами увидел эту жертву, гонщика Илью. Тот был вполне жив, скандалил, выдернул иглу капельницы из вены и вообще требовал, чтобы его скорее выписали. И снова ругался с женой. Теперь требовалось как можно быстрее передать это родным Артема. Матвей бы сказал Кате, но она уже сутки как вернулась домой. И Матвей отправился в гости к Александру Андреевичу. Дверь ему открыла Катя. Удивилась, спросила. «Что случилось? Тебя Артем послал?» «Нет, я сам», — пробормотал Матвей. «Выразить сочувствие. То есть я хотел сказать...» Катя встревожилась. «Быстро говори, что с ним? Он жив?» «Да, но, кажется, опять в тюрьму сядет», — сообщил Матвей. Тут в прихожую вышел Александр Андреевич. Спросил. «А что происходит?» Тут Артем Александрович сбил одного, гонщика, принялся объяснять Матвей. Он просил проверить, что там с жертвой, и я проверил. Жив относительно здоров. Теперь надо шефа как-то успокоить. А меня не пускают. Может, у вас какие-то связи есть? Отец и дочь переглянулись. Артем по-прежнему находился в комнате охраны, но теперь ситуация здесь разительно изменилась. Психолог сидел за столом. а Михаил угощал его чаем и попутно рассказывал. А, «Месяц полтора сидел в яме. Потом выпустили, сказали, что обменяли, но я думаю, что просто выкупили. Хотя мне без разницы. Первую неделю вообще не помню. Пил по-черному». Артем кивнул. «А потом начались кошмары». «Да. У меня-то еще ничего, а там парень со мной сидел. У него совсем кукушка съехала». «У вас тоже. Только это не так просто осознать». Ты намекаешь, что я как бы садист. Не, у меня просто так ни за что, никто не огребает. Я учу людей. И когда я их учу, они быстро учатся. Вы сидели в яме, вас пытали, напомнил Артем. Чему вы научились за это время? Михаил молчал. Вам же яма не помогла, продолжал Артем. Почему вы думаете, что можете кому-то помочь силой? Однако Михаил оставался на своих позициях. Люди сильно меняются. если их правильно ударить в нужный момент. «Тюрьма и побои никого не могут исправить», — убеждал Артем. «Это сублимация страхов людей, которые хотят мести. Им кажется, что если они заставят преступников страдать, то сами окажутся в безопасности и счастливыми. Но это не так. Скорее, наоборот. Ты вроде обещал мне с родными помочь, а не за мир во всем мире языком чесать», — напомнил Михаил. «Так кто из родных вас не принимает?» Михаил глубоко вздохнул и признался. «Мама, когда вы ее последний раз видели?» «Месяца три назад. Она со мной не разговаривает. Когда я звоню, трубку кладет. Говорит, что я больной, что ей из меня стыдно. Почему она так говорит? Как вы думаете?» «У нее сосед электричество воровал. Подключился к ее счетчику. Ну, я его поучил слегка. А мать жалуется, что с ней теперь весь подъезд не разговаривает. А ведь она меня мужиком вырастила. Одна подняла». А я даже поговорить с ней не могу. Видно было, что Михаилу тяжело все это говорить. — Так может, помириться со всеми? — предложил Артем. — И с соседом этим, и с мамой. Михаил покачал головой. — Ты не знаешь мою маму. Александр Андреевич ждал Дашу на лавочке у подъезда. Когда она вышла вместе с Кирюшей, подошел сказать. Э, — Я бы не стал тебя беспокоить, но Артем опять в тюрьме. — Что? Этого она не ожидала. Ну, не в тюрьме, а, как это называется, в изоляторе. Они с Денисом подрались в клубе, чуть не убили какого-то гонщика. Подрался в клубе? Ну, это на него похоже. Решение о мере пресечения будут принимать через три часа. И что? Она пожала плечами. Я должна присутствовать? Морально его поддержать? Не должна, но я подумал, что ты должна об этом знать. «Может, захочешь поручиться вместе со мной, дать ему характеристику?» «Хочу», — сказала она, «но ему эта характеристика сильно не понравится». «Тебе решать», — сказал Александр Андреевич перед тем, как уйти. Хотя он и сказал Даше о поручительстве, о характеристике со стороны родных, но сам он знал, что существует лишь один надежный способ спасти сына от тюрьмы, и он готов был применить этот способ. Поэтому он отправился в суд намного раньше, назначенного времени».